Глава 12. клиптоман Эпиграф. У моего брата необычная профессия. Он находит вещи раньше, чем люди успевают их потерять. Фрэнк Карсон. Столичная планета Арата. Резиденция императора. Повелитель империи Аратан Конрад Ансирайтис едва успел сесть в свое роскошное кресло за не менее роскошным столом и откинуть голову назад как ему на ней нейросеть пришло личное сообщение, не ответить на которое он просто не мог. «Папочка, ты уже вернулся? Я соскучился и очень хочу поговорить с тобой». Сообщение было от дочери и уставший мужчина, который только что вернулся на планету после весьма непростых переговоров, где пришлось изрядно понервничать, написал в ответ, попытавшись перенести неизбежное на более благоприятное время. «Да, дочь, я вернулся, но очень вымотался». С ног валюсь от усталости. Если не горит, давай перенесем этот разговор на завтра. Папочка, у меня горит. Жду. Лаконично ответил император и прикрыл усталые глаза. Одновременно с этим он отдал несколько указаний своей канцелярии. Мало кто знал, что такое на самом деле бремя императора. Если бы он только мог, он никогда бы не согласился на этот титул. Но, к сожалению, иного выбора у него просто не было. Пространство Империи настолько обширны, тысячи планет в сотнях систем ежеминутно требовали контроля и управленческих решений. Само собой, что вникнуть в каждую мелочь не было никакой возможности. Для этого существовала Имперская канцелярия, Служба безопасности Империи, Министерство военно-космических сил, десятки других аппаратов и организаций. Все они были тесно переплетены между собой, связаны не только деловыми, но частенько и семейными узами. Весь этот клубок и приходилось контролировать. Особый пласт проблем доставляли соседи. Необходимо было постоянно лавировать на волне различных и частенько неприятных политических событий. Иногда голова просто отказывалась соображать перегруженное ворхом разнообразной информации. Если бы не специализированная аграфская бионеросеть, разогнанная до максимальных показателей, он наверняка бы не справился. Не всегда у императора находилось время даже на самое дорогое, но своих детей. Вот и сейчас он автоматически отметил, что попытался отказаться от встречи с дочерью, которую очень любил. Мысли о детях напомнили ему о недавнем происшествии, похищении собственного сына, расследование которого так и не привело ни к чему определенному. Ворохи проблем этой истории куда-то отдалилась и уже стало забываться. Надо бы напомнить маркизу об этом. Дверь в покое императора открылась, и внутрь ворвалась принцесса. Следом за ней в комнату степенно вошел Фариал Ансерайтис, наследный принц. Девушка пробежала мимо стола и бросилась отцу на шею, моментально оказавшись у него в объятиях. «Ваше Величество, я очень скучал. Тебя не было почти месяц». Она прижалась щекой к его небритому подбородку, но через несколько секунд отстранилась и поцеловала отца. «Я тоже рад вас видеть, дети. Дел навалилось очень много. Что у тебя стряслось?» Мужчина погладил девушку по спине и притянул к себе. Уткнулся носом в ее волосы. «Он иногда так делал», — ее запах напоминал ему о преждевременно почившей супруге. «Отец», — разговор начал принц, — «мне нужно с тобой поговорить. Дольше я терпеть уже просто не могу». «Говори, Фариал». — улыбнулся сыну император. — Для тебя у меня всегда найдется время. — Отец, дело очень серьезное. — Вэл, покажи отцу запись, — попросил парень. Принцесса Велина подняла руку с надетым на нее наручным эскином и выбрала своим аристократичным пальчиком какой-то файл. Смахнула им в сторону голографического модуля на столе отца и, повинуясь ее движению, на нем моментально запустился проигрыватель видеофайлов. Император на автомате активировал глушилку. Этот рефлекс у него выработался уже очень давно. Он с интересом смотрелся в незнакомого человека. Тот что-то говорил, но было плохо слышно, да и ракурс был не очень. «Искин, сделай погромче и улучши качество изображения», – потребовал Конрад, и буквально через секунду голос говорившего стал отчетливо слышен всем присутствующим. «Именем империи Аратан?» Я, официальный представитель Корпуса справедливости империи Аратан, в присутствии руководства Академии космического десанта имени флаг адмирала Сильдони и представителей 43-го оперативного флота империи Аратан, ознакомившись с материалами дела, показаниями свидетелей и иными вещественными доказательствами, постановил. Девятерых участников подавления Рокоши на планете Гаррана признать виновными по обвинению в нарушении боевого приказа повлекшим за собой гибель аристократа и чиновника империи Аратан. Лишить их всех гражданских привилегий, званий и наград. Лишить их права обучения в Академии космического десанта имени флаг адмирала Сельдони. Изъять все нейросети и боевые импланты ограниченного использования, установленные по контракту. Приговорить всех участников преступления к пожизненному отбыванию наказания. Место отбывания наказания определить исходя из степени опасности индивидуумов. Преломить личное холодное оружие в зале суда. Приговор привести в исполнение. Папка захлопнулась, и Виконт посмотрел на десантников. «А как же право на защиту, а? Чего молчите, наши доблестные офицеры?» — прокричала одна из обвиненных. «Чего рты позакрывали? Не вышли там в бой. Я требую права на защиту!» «Заткните ее!» произнес полноватый человек, и вышедший вперед отряд бойцов в черных скафандрах встал прямо перед десантниками. Один из бойцов направил ствол своего оружия на девушку и выстрелил в нее. Дальше последовала не самая приятная для всех присутствующих процедура преломления клинков, а затем и смерть одного из охранников. После того, как осужденных увели, камера переместила свой ракурс на того, кто зачитывал приговор, И выхватило его самодовольное выражение. К нему обратился один из офицеров и о чем-то спросил, на что послышался громкий и четкий ответ. «Я здесь голос императора, и мне плевать на то, что вы тут пытаетесь выгородить этих преступников. Я не смог осудить барона, но этих мерзавцев я посажу навсегда. Никто не смеет пренебрегать мной». На этом видеоизображение прекратилось. Скорее всего, тот, кто вел запись, использовав режим протокола на нейросети, прекратил ее. Император задумчиво посмотрел на детей и спросил. «И к чему вы мне это показали?» «Да, конечно, этот судья, на мой взгляд, слишком много говорит, но вам-то какое дело?» «Отец!» — жаром воскликнула принцесса. «Неужели ты не понимаешь? Среди тех, кого осудили, тот человек, который спас Фариала от смерти!» «Стоп!» скомандовал император. «Во-первых, откуда у вас эта запись, юная леди?» Девушка замялась, но отец смотрел пристальным взглядом, и она, наконец-то, опустив голову, была вынуждена признаться. «Я достал ее через одного своего фаната среди подписчиков. Он присутствовал при этих событиях». «И что? Тебе вот так просто передали совершенно секретную информацию?» недоверчиво переспросил отец. «Ну, папа, Ты же сам мне говорил, что твоя дочь должна быть дальновидной и расчетливой. Вот я и постаралась. Все для Фар, между прочим. Он сильно переживает за своего друга. Надул губки принцесса. Император перевел свой тяжелый взгляд на сына. А ты чего молчишь? А что тут говорить, отец? Я обещал молчать обо всем, что со мной произошло. За это Джону обещали жизнь и безопасность, а в итоге его закинули в мясорубку, да еще и осудили. Это только видеофайл, а есть еще мысли того, кто вел запись. Наши солдаты были ни в чем не виноваты. По законам чести они все сделали правильно, а этот жирный ублюдок посадил их всех в тюрьму. Ты хоть знаешь, что от личного состава той академии остались жалких несколько десятков человек? И все они теперь на каторге. Где справедливость, отец? Неужели тебе не доложили о том, каким образом мне удалось спастись? Я был уверен в этом? Император угрюмо посмотрел на сына и произнес, «Сынок, мне, конечно, докладывали. Насколько я помню, уверили в том, что с тем, кто тебе помог, обошлись очень хорошо, и это был его собственный выбор. У меня нет времени углубляться в подобные проблемы, но тут ты абсолютно прав. Надо разобраться с тем, что там произошло». Мне доложили, что все выжившие курсанты получили государственные награды и внеочередные звания. А ты мне тут показываешь совсем другое. Отец, тебя обманули. Их действительно наградили, но на следующий день был суд, ты его видел. Печальным тоном произнесла принцесса. Ну и что вы от меня-то теперь хотите? Угрюмо спросил Конрад. Отец, надо разобраться и освободить этих храбрых десантников с жаром произнесла принцесса и с мольбой во взгляде уставилась в глаза императора. «Велина, перестань. Эти фокусы на меня не действуют. Я и без них с тобой согласен», — буркнул император. После этих слов принцесса словно преобразилась. От умоляющего взгляда не осталось и следа. Она хитренько посмотрела на брата и мечтательно улыбнулась. «Отец», — гордо подняв подбородок, произнес фарил. Я в неоплатном долгу чести перед этим человеком. Если бы не он, мы бы сейчас с тобой не разговаривали. Я не могу спать, зная, что он в беде. Он мой друг, я ему доверяю. Фар, я вас услышал, и будь уверен, я решу этот вопрос. Пообещал Конрад. Идите. Если я сказал, значит, так и будет. Благодарю тебя, отец. Учтиво поклонился юноша. Пошли, Вал. «Отцу надо работать». Обратился он к девушке, дождавшись, когда она уставшего мужчину в щеку и присоединится к нему. Развернулся, взяв сестру под руку и церемонно вывел ее из кабинета. Как только дверь за нежданными посетителями закрылась, император откинул голову назад и задумался. Разумеется, он был в курсе того, что произошло с его сыном и каким образом ему удалось вырваться на свободу и вернуться домой. Тот парень, который ему помогал, был очень странным. По докладу маркиза Арлафета, из-за особенностей и строения его мозга ему не смогли сделать ментоскопирование, поэтому он и попал под подозрение сотрудников Службы безопасности империи. Вполне возможно, что он каким-то образом был замешан либо в самом хищении принца, либо внедрён к нему для вхождения в близкий круг доверенных лиц. Это было вполне логично и в духе подковерных интриг врагов государства, поэтому он и поддержал мнение Маркиза по поводу отправки этого человека подальше от собственного сына. Все его дальнейшие поступки должны были постоянно отслеживаться персоналом Академии, анализироваться, и по данным этого анализа предполагалось прийти к каким-нибудь выводам. Однако тут все, как он только что увидел, полетело в бездну надо было решать эту внезапно возникшую проблему, как бы ни складывались обстоятельства. Император всегда был верен своему слову, тем более данному его собственным детям. При мысли о детях Конрад машинально улыбнулся. А девочка-то совсем взрослая стала. И информацию добыла, и брата обработала. Умничка девочка растет. Вся в отца. Искин обратился император к одному из самых мощных устройств на этой планете. «Да, Ваше Величество». «Пригласи ко мне маркиза Краста Орлафета. Срочно!» «Выполнено», — доложил Искин. «Ну что же, маркиз», — пробормотал император себе под нос, — «пора и объясниться». Борт корабля «Пламя до Маленький Улгол Зиц задумчиво рассматривал довольно большой сейф, расположенный в трюме рейдера. Он не опасался камеры видеонаблюдения, которая тут была, потому что давно уже вывел ее из строя и не боялся быть обнаруженным. После того, как их погрузили в непонятный транс и транспортировали в соседнюю с конечной точкой их путешествие систему, все члены экипажа пришли в себя. Не стал исключением и он. Потом Джон Сол объяснил, что произошло. Корабль встал на вектор разгона, набрал скорость и ушел в гиперпространство. Непоседливому воришке стало совсем скучно. Деятельная натура инопланетного калиптомана требовала приключений, особенно после того, как он услышал от эскина о том, что все находки спрятаны в хранилище. Услышал он и про то, что ошибка в открытии этого сейфа повлечет за собой взрыв и возможное разрушение корабля. Теперь же он стоял и смотрел на это самое хранилище, Представлявший собой большой герметичный контейнер, выполненный из толстого металла. И это был, скорее всего, только внешний слой. Внешность Улгола была непривычна для человеческого взгляда, и людям было сложно понять эмоции на лице этого вида ксеносов. В данный момент на нем внимательный взгляд мог разглядеть вожделение. Все естество этого малыша было направлено на стоящий перед ним двухметровый куб, Зиц уже успел облазить его со всех сторон и выяснить, что он расположен в точно такой же отстреливаемой ячейке, что и реакторы корабля. Именно этот факт и будоражил два сердца этого малыша. В его маленькой голове уже третий час разрабатывался план по проникновению в этот сейф. Самое интересное, что этот ящик был полностью механический. Давненько он не видел ничего подобного. Но в этом был свой смысл. Сейчас можно вскрыть практически любой электронный замок, и не помогут никакие даже самые продвинутые системы безопасности, особенно если есть в наличии военный дешифратор. Тот же совсем другое дело. Душа воришки страстно желала вскрыть этот замок. И даже угроза детонации не могла его остановить. Вытащив откуда-то из своего маленького комбинезона небольшой кусочек металла, он приблизил свое лицо к двери рядом с замком. Высунул свой язык и прислонил его к ней. Его щупальцы расположились в разных местах по периметру двери, а одно, в которой был зажат кусочек металла, начало простукивать ее в разных местах. Тук-тук. Чуткие рецепторы на поверхности кожи и языке начали передавать одному ему понятную картину внутреннего устройства этого хитрого хранилища. Тук-тук. Щупальца смещаются в другие точки, как язык. Снова короткий стук. Еще раз, и опять смена позиций. Обследовав одну стенку, зиц переместился к другой, и процедура начала повторяться. Малыш обследовал одну сторону куба за другой, и чем больше информации он получал, тем все более интересно ему становилось. Да, этот сейф станет одним из самых сложных, которые он вскрывал, но он ему по зубам. Не зря Олгол столько циклов учился у одного из самых лучших мастеров взлома. И пусть у него сейчас нет нейросети, он в состоянии справиться и без нее. Собрав всю возможную информацию по внутреннему строению хранилища, маленький ксенос приблизился к замку. Какая-то архаичная система. Необходимо крутить рукоятку замка в разные стороны. Разместив рукоятку в нужном положении, нужно нажимать на кнопку и фиксировать последовательность внутренних штоков замка. Всего их должно быть шесть. Именно таким представлялся конструктив замка Зицу. Теперь предстояло самое сложное. Подобрать код. Любая ошибка может стать фатальной. На мгновение мысли о том, что он может навредить этому странному хому, который всех спас, практически заставило Улгола отказаться от своей затеи но буквально через пару секунд они были отброшены пагубной страстью в сторону и забыты. Чувствительные щупальца расположились вокруг замка, а язык разместился в миллиметре от рукоятки. Закрыв глаза и сосредоточившись, воришка обвил рукоять своим щупальцем и начал медленно поворачивать его вокруг своей оси. В какой-то момент он почувствовал едва уловимый ход штока и тут же остановился. «Есть». Первый шаг пройден. Нажав на кнопку, он убедился, что оказался прав, и начал крутить рукоять в другую сторону. Полминуты, и второй шток оказался заблокирован. Обрадованный ксенос полностью ушел в процесс взлома замка. Шток за штоком находили свои места. Кнопка фиксации подтверждала правильность действий. Пять штуков зафиксировано. Остался всего один. Внутри зица начался лёгкий мандраж. Он практически смог открыть этот хитрый замок. Осталось всего чуть-чуть. Рукоятка провернулась раз, но воришка не смог уловить вожделенные вибрации. Пришлось крутить в обратную сторону, и снова ничего не получилось. На лбу у малыша выступила испарина да и сами щупальца стали немного влажными от волнения. Чувство того, что сейчас может случиться непоправимое, захлестнуло у угола. Теперь уже поздно. Если он не найдет последний шток в замке, наверняка запустится система самоуничтожения. Слегка поменяв расположение щупалец языка, он максимально сосредоточился и постарался успокоиться. Медленно, по миллиметру, он стал проворачивать рукоятку и после каждого движения старался уловить любой внутренний звук. Щелк-щелк-щелк. Никакого даже намека на звук штока. Щелк-щелк-щелк. И снова ничего. Надо срочно сообщить, солу. Пронеслось в голове. У меня не получается. Щелк-щелк-щелк. Я больше никогда не буду воровать. Щелк-щелк, жук. Зиц замер, не веря тому, что услышал Сейчас или никогда? Он медленно надавил на кнопку фиксации, и шток заблокировался. Внутренняя часть замка пришла в движение, и через две секунды дверца сейфа с легким шипением открылась. «Фух!» — выдухнул маленький паршивец. «Получилось! Я молодец! И чего только в голову не придет в такие моменты!» Сгорая от нетерпения, Зиц потянул на себя створку и, открыв ее на достаточное для проникновения внутрь расстояние, проскользнул в сейф. На стеллажах находились какие-то коробочки, колбы с пробами, жидкости, минералы, непонятные приборы. Довольно много всего. Улгул осмотрелся и в первый момент не понял, что же ему тут нравится. Вокруг все, по мнению воришки, выглядело неинтересным и дерьмовым. Но кодекс клептомана настойчиво требовал от него взять хоть что-нибудь себе на память» щупальцы начали по очереди открывать контейнеры и искать достойный трофей если ничего толкового не найдется придется взять хотя бы камень решил он открывая очередной контейнер но вот как только он его открыл то сразу понял что он нашел то что искал какая то симпатичная безделушка похожая на довольно внушительный медальон с ладонь взрослого хомо осторожно достав находку Зиц повертел ее в щупальцах, приложил к своей груди, приблизил к глазам, а потом спрятал в карман комбинезона. На всякий случай он проверил остальные контейнеры и, не найдя ничего более интересного и заманчивого, решил выбираться наружу. Оказавшись за дверью, он осторожно прикрыл ее и надавил, фиксируя замок. Рукоятка провернулась несколько раз и остановилась. Прислушавшись к тишине трюма, Маленький воришка, чрезвычайно довольный собой, направился прочь по пути, изображая какой-то странный танец торжества. Его щупальца качались в такт неслышной музыки. Столичная планета Арата. Резиденция императора. Маркиз Краст-Арлафет остановился перед дверью в кабинет императора, оправился и посмотрел на себя в зеркало, висящее на стене. Как всегда, он выглядел безукоризненно. Удовлетворившись увиденным, он постучал в дверь, оповещая повелителя о том, что он явился, и, потянув на себя массивную створку, вошел внутрь. «Разрешите войти, Ваше Величество?» «Проходи. Присаживайся, Краст». Произнес Конрад, оторвав взгляд от лежащих на столе документов. Глава службы безопасности империи подошел к столу и уселся на черный стул с высокой спинкой. Император сам вызвал его, значит, он сам и начнет разговор. Несколько минут Ансирайтис изучал документы и, наконец-то, дочитав, отложил их в сторону. Его колючий взгляд уперся в лицо маркиза, и тот невольно поежился. Повелитель Аратана был далеко не так прост и совсем уж не глуп. Его аналитическим способностям можно было позавидовать. Мало кто знал, насколько тяжела ноша императора как много ему приходится работать на благо жителей этого гигантского государственного образования знаешь маркес мне кажется у нас с тобой небольшое недопонимание что случилось мой император чем я вызвал ваше недовольство промямлил не ожидавший подобного развития разговора мужчина тебе знакомо имя джон сол или ты его забыл знакомо не стал отпираться Маркиз от очевидного факта, тесно связанного с историей спасения принца Фариала. «Ну и где в данный момент находится этот человек? Нет, лучше для начала ты мне предельно честно расскажешь все, что в последнее время было с ним связано. И не заветую скрывать от меня информацию». В голове начальника службы безопасности империи мгновенно провернулись сотни вариантов того, что могло быть известно императору. Именно поэтому он решил ничего не скрывать. «Мой император, так получилось, что этот Сол оказался в эпицентре мятежа на Гаране. Опасаясь того, что он может скрыться в суматохе тех событий, я отдал приказ на его устранение». «Ты что, идиот? Зачем?» — вскричал Конрад. «Мой господин, утечка конфиденциальной информации через этого подозрительного человека была слишком высока». А я, я должен был заботиться о благополучии Империи. Допустим. Дальше. Э, э, судя по данным телеметрии, спящий агент самоуничтожился. По всей вероятности, после выполнения задания. Я приказал сделать такую закладку. Агент был высокопрофессиональный, но пришлось им пожертвовать. А ты проверил статус этого Сола? Нет, мой император разгребал последствия Рокоша, но задачу такую я подчиненным ставил соврал Маркиз, в действительности не проверивший исполнение ликвидатором задания. «Ну, тогда тебе будет интересно посмотреть одно очень занимательное видео», загадочным тоном произнес Конрад и активировал воспроизведение протокольного файла, добытого дочерью. Орлафет с каменным лицом просмотрел его до конца и лишь после того, как запись закончилась, пробормотал. М -м, «Значит, он все-таки выжил». Живучий попался. «Мне нужна информация о том, где находятся все осужденные десантники. Ты меня понял? Немедленно!» Проревел император. «Кого ты мне посоветовал туда отправить? Как его там? Гешус? Это твой профессионал. Осудить моих солдат за дело чести? Ты что, совсем потерял хватку, маркиз?» Краст виновато опустил глаза и не произносил ни слова. «Этот парень спас моего сына. Не ты и не твои хваленые цепные псы. Этот вот парень. Я приказал следить, а не уничтожать его». В голосе императора слышался металл. «А этот ублюдок там судилище над героями устроил. Хочешь сказать, что ты об этом не знал?» «Виноват мой император», — подскочил со своего места Арлафет. А «Мы постараемся все исправить». Сейчас я буду исправлять, Маркиз. Садись. Что с информацией? Мой запрос в обработке, Ваше Величество. Сухо доложил мужчина. Значит так. Слушай мой приказ. И только попробуй не исполнить его в точности. ронге Ронгешус лишается титула, должности и направляется на военную службу рядовым абордажникам. Где у нас сейчас жарко? Есть пара мест, Ваше Величество. Вот и отправь этого урода в самое пекло. Пусть кровью своей смывает свои грехи. А вот если его попытаются отмазать родственнички, то и их вдогонку отправишь моим личным указом, несмотря на регалии и положение. Будет сделано, Ваше Величество. Следующее. Перетряхни уже ты свою контору. Иначе мне придется найти тебе замену из молодых и дерзких». Я уже не раз говорил тебе про ошибки в работе. Если не хватает людей, расширь штат. Но контроль должен быть усилен. А, есть, Ваше Величество, лично займусь. Именно в этот самый момент на нейросеть маркиза пришла информация по осужденным десантникам. И глава службы безопасности слегка изменился в лице, что, в свою очередь, не укрылось от взгляда императора. Что там, Краст? Мой император, информация получена, есть проблема. «И почему я не удивлен?» «Докладывай», — потребовал император. С большей частью осужденных проблем нет, судя по всему, только один погиб во время отбывания наказания. А вот с Джоном Солом проблема. Его поместили на станцию возмездия 14. А Две недели назад она подверглась нападению пиратов и была уничтожена практически полностью. Спастись удалось всего нескольким сотням отбывающих наказание. Джона соло среди них не было». «То есть ты хочешь сказать, что эта информация вообще не важна?» «Почему я об этом в первый раз слышу?» — прошипел взбешенный император. «Прошу прощения, информация получена только вчера, она еще не успела попасть вам в доклад, мой повелитель». «То есть он погиб?» «Я бы на это не надеялся. Он выжил там, где выжить было очень проблематично». Вполне возможно, что мы о нем еще услышим. А В данный момент на обломках ведутся работы по опознанию погибших. Собирается генетический материал. Как только будут какие-то данные, я вам сообщу, Ваше Величество», — проговорил Маркиз. «Тогда так. Изучить всю информацию со станционных эскинов. Все, что только можно. Мне этот парень нужен, ты меня понял? Всех осужденных на гора десантников амнистировать, выплатить компенсации и восстановить на службе». Придумай какой-нибудь ход, типа «это было нужно Империи, не мне тебя этому учить». Потом разослать всем агентам влияния ориентировку на Соло. Никаких действий при обнаружении не применять. Просто сообщить о том, что он жив и где его видели. Он будет исполнен, мой император. Следующее. Тебе не кажется, что нападение на эту станцию не случайно? Когда в последний раз случалось что-нибудь подобное... Честно говоря, нападений на тюремные станции я не припоминаю. А время от времени атаки случаются, но на те объекты, где можно чем-то поживиться. Тут же, кроме самих осужденных и взять-то, нечего. Вот и я о том же. Кто нападал на станцию? Не может быть, чтобы не осталось следов и обломков. Карантинные системы, как правило, неплохо защищены. В нападении принимали участие представители клана Сирин. «Это еще кто такие?» — нахмурил брови Конрад Ансирайтис. «Один из пиратских кланов, уверенный середнячок. Обнаружены обломки нескольких кораблей, некоторые члены экипажа опознаны». «Значит, надо узнать, почему они это сделали. Уж с этой-то информацией ты сможешь разобраться. Как раз по твоему профилю». «Я понял, Ваше Величество. Разберусь и доложу». «Идите, Маркис». «И сделайте так, чтобы я остался доволен вашей работой», — закончил разговор император. Глава службы безопасности империи Аратан встал со стула, глубоко поклонился и, развернувшись, направился к дверям кабинета, машинально отметив, что вдоль его позвоночника стекает струйка пота. Как только маркиз оказался в своем бронированном глайдере, он сразу же развел кипучую деятельность. Император дал ему еще один шанс. Хотя все время, пока он сидел в кабинете, его не отпускало чувство, что это только игра, и в любой момент его жизни может прийти конец. Глава СБ прекрасно знал, что для этого императору достаточно доли мгновения. Система безопасности в его кабинете, да и во всем дворце, могут позволить уничтожить любую цель. Опять этот проклятый Сол. И почему он не мог сдохнуть при Рокоши? Теперь ищи его по всей галактике.